Кухня Южной Кореи Мы подошли к одному из самых интересных разделов. Еда в разных странах, по моим наблюдениям, это тема, которая интригует путешественников больше всего. А о кухне Южной Кореи, поверьте, ей что рассказать. Особенностью национальной кухни Кореи является приверженность старым традициям. Здоровый состав блюд, морепродукты, мясо, овощи, рис, особая подача. Помимо основных блюд подается множество маленьких чашечек, панчханов с закусками. И самобытный вкус, который достигается в том числе сильной остротой. Кроме этого, многие корейские блюда рассчитаны на коллективные трапезы, когда на стол ставится горелка, и люди сами готовят еду в течение вечера. Такое интересное занятие, конечно же, располагает к беседе, дружеской атмосфере и доброму настрою. Отличается тут и посуда. Супы, как правило, подаются в глиняных горшочках, а столовыми приборами традиционно являются металлические палочки. По мне, они гораздо практичнее бамбуковых и ложка для супа. Однако палочки в Корее имеют своеобразную плоскую форму, поэтому сразу с ними совладать получается не у всех. Я, например, научилась управлять ими примерно на третий прием пищи. Кафе и рестораны. Начнем с традиционных блюд, которые готовят сами корейцы. Но если в гости вас не пригласили, не расстраивайтесь, ведь эту экзотическую для нас еду можно отведать и в ресторане. Прежде чем вы сделаете заказ, еще раз напомню, что помимо основного блюда вам подадут панчханы, Так называется множество закусок, среди которых обязательным является кимчи. А также различные соусы и овощные нарезки. Голодными точно не останетесь. Если вы идете в компании, заказывайте разные блюда. Здесь принято делиться едой. Кимчи. Кимчхи. Этому блюду можно было бы посвятить целую главу, ведь оно имеет древние корни и на любом столе корейца считается главным. Кимчи представляет собой квашеную особым образом капусту и овощи. Красный перец, зеленый лук, чеснок, имбирь и так далее. Эта очень острая закуска подается почти к каждому блюду и может дополнить своей освежающей сочностью и жгучей остротой любую еду. ЮНЕСКО включила рецепт кимчи в перечень нематериального наследия Кореи. Неудивительно, ведь закуска считается очень полезной и излечивающей от многих недугов. пап одно из самых популярных блюд Кореи. Лично меня он привлек своим красочным оформлением, и его содержание было уже на втором месте. Напрасно! Ведь состав блюда великолепен – отварной рис, овощи. Например, капуста, дайкон, морковь, тушеное мясо, рыбы или грибы. Каждый ингредиент на блюде выложен в виде лепестка, а по центру кладется жареное яйцо. Мне посчастливилось заказать подачу пибимпап в горячей чаше, когда яйцо запекалось на моих глазах. Сам гепсаль. Воспоминания об этом блюде всегда разжигают мой аппетит. Это что-то вроде барбекю из жирной свинины. В ресторанах Кореи вы можете увидеть столы, в центр которых встроена жаровня с углями, а сверху расположена вытяжка. Перед вами ставится решетка, и на нее выкладывается сырое мясо, овощи, грибы и так далее, которые в течение вечера вы готовите сами. Также подается чашка горячего супа и множество закусок и соусов. Когда мясо готово, оно разрезается ножницами, которые в Корее повсеместно используют вместо ножа, это очень удобно. Затем берется лист салата, в него заворачивается мясо, овощи и закуски, и этот мешочек отправляется в рот. Сам гепсаль – очень вкусное блюдо, но сидеть уже ровно с углями довольно жарко, а особо неосторожные могут обжечься хотя я выделила только один минус. Из-за дыма у меня слезились глаза, но заботливый персонал ресторана, конечно, обратил на это внимание и поспешил убрать угли по завершении приготовления блюда. Ульгоги также относится к мясу на огне, но готовится это блюдо из маринованной говядины или телятины, реже куриного мяса. От того, вкус вкусу мяса более насыщенный, но, как говорится, кто как любит. Второе отличие от блюда выше – куски здесь тонко нарезаются, но готовое мясо также заворачивается в лист салата, а затем отправляется в рот. Имела я опыт и в самостоятельном, с помощью официанта, конечно, приготовлении американского армейского рагу Пудачиге, появившегося в Корее в 1950-е годы во время Корейской войны. Кафе «Куда мы?» — я оператор тревел-шоу «Куда уж дальше, Александр». Пришли в столы, встроенные на этот раз не жаровни, а газовые конфорки. При заказе блюда официант выставляет глубокую сковороду с бульоном. При нас в жидкость отправляются различные сосиски, колбаски, ветчина, ростки маши и овощи. Все, что мог найти американский солдат в те времена. А позже, когда похлебка закипает, туда добавляется жгучий соус, отчего бульон делается буквально лавой, не только по цвету, но и по остроте. Снимаю пробу и закашливаюсь. Воды! Есть такое блюдо, и не запивать под силу только корейцам. Но попробовать пудэчигэ однозначно стоит. Но если же острые блюдо у вас под запретом, есть супчик, который придется по вкусу даже детям. Самгетан – это очень полезный для желудка наваристый суп из целого молодого цыпленка, фаршированного рисом, чесноком, женьшенем и китайскими финиками. Он отлично утоляет жажду и восстанавливает силы. Нельзя не полюбить манду, корейские пельмешки или, пожалуй, даже манты. Во-первых, они очень вкусные. Очень, понимаете? Во-вторых, сытные. Обе причины кроются в размере и составе блюда. Начинка всегда комбинированная. Мясной или рыбный фарш сочетается с овощами. Соевые проростки, лук, грибы, капуста и так далее. Тесто может быть выполнено из пшеничной, гречневой муки и крахмала. Я, наверное, попробовала все виды манду. Манду на пару – чинманду, манду жареные – кунманду. Очень похожие на русские чебуреки, но внутри них не мясо, а лапша и маленькие шарики из фазана без теста. Особенно понравилось их сочетание с уксусом, соевым соусом и кунжутным маслом. К этому блюду подают бульон, в котором варились манду. Им приятно запивать острые пельмешки. Говорят, среди корейцев это блюдо считается недорогим фастфудом, Но лично мне оно так запало в душу, что в каждую поездку я испепеляла глазами меню всех ресторанов, пытаясь найти это умопомрачительно вкусное блюдо. Несколько слов о ценах. Мне они показались выше, чем, например, в Москве. Для примера, ассорти из манду, вареные и жареные, кафе одного из торговых центров стоило 10 тысяч вон. Вегетарианский пап в ресторане — 8 тысяч вон. За приготовление с гепсаль мы отдали 20 тысяч вон хотя жителю Сеула эти цены наоборот кажутся низкими по сравнению с ценами на продукты в магазине. Поэтому часто корейцы предпочитают питаться именно в кафе или ресторанах, нежели покупать продукты и готовить дома. Уличная еда. Если ресторанная еда вам не по карману, или же вы просто спешите, всегда можно перекусить прямо на улице. Южная Корея славится своими рынками и улицами с едой. Тем более, что некоторые блюда по качеству и вкусу не уступают ресторанным. Обеспокоиться беспокоиться о том, что уличная еда может готовиться без соблюдения норм гигиены, не стоит. Корейцы — очень чистоплотный народ. В историческом центре Сеула есть две известные фуд-стрит. Первая — торговая улица Мёндон. Второе место, где можно найти продавцов еды — улица Инсадон. Как-то вечером я решила пройти всю улицу и попробовать как можно больше корейской уличной еды. Конечно, к вечеру в Сандон лавочек поубавилось, но то, что я успела попробовать, дало мне понять суть корейского фастфуда. Картофельная торнадо — это, наверное, даже не еда, а уличное лакомство. Представляет собой тонко нарезанный и выложенный спиралью картофель на палочке, обжаренный во фритюре, а затем обсыпанный той специей, что вы пожелаете. Я попробовала сырную посыпку. Торнадо очень похож на чипсы. Такие же хрустящие, но свежие, с пылу с жару. Этому блюду я ставлю твердую пятерку. Токпокки – острые рисовые клетки тушатся в соусе с овощами, рыбой или мясом. Меня их вид не особо привлек, уж очень напоминает обычную домашнюю еду. Хотя ради интереса я все же попробовала это блюдо. Неплохо. Но ничего сверхъестественного, блюдо на четверку. После соленого картофеля и такпоки мне захотелось попробовать чего-нибудь сладенького. И так как я читала в интернете, что у корейцев есть выпечка, очень схожая с русскими оладушками или пончиками, такая же сладкая и вкусная, я направилась к лотку пожилой женщины, которая их пекла. Хот-ток. Это горячая выпечка с корицей и сладкой бобовой пастой. Продавщица, к которой я подошла, пекла два варианта хоттока. К сожалению, она не говорила на английском, а я на корейском. Поэтому, когда она предложила выбрать одну из двух булочек и указала, что слева от нее вкуснее, я согласилась на ее предложение. Но, как оказалось, сделала неправильный выбор. В мои руки попал не сладкий пирожок, а острый. Внутри нежного жирного теста оказалась жгучая лапша с овощами. Однако такое сочетание мне все же понравилось. Блюдо оцениваю пятеркой, но с минусом, так как мне в тот момент хотелось сладенького. Омук. Рыбная котлета на палочке, хотя котлету она напоминает только по вкусу. На палочку же она надевается как бы зигзагом. В составе омук измельченная белая рыба с овощами, мукой или крахмалом. Это блюдо готовят на пару или варят. Мне к рыбной палочке подали также бульон, но мне такое сочетание не понравилось. Оценила это блюдо я невысоко, на троечку. Керан-пан. Еще один недорогой способ утолить голод на улице Представляется собой булочку с жареным яйцом внутри. Однако, глядя на размер такого перекуса, мне показалось, что одной булочкой тут дело не обойдется. Нужно купить минимум три, чтобы наесться. Я же купила одну на пробу и поняла, что такая выпечка ничем не отличается от привычной мне гренки. Не оригинально, поэтому ставлю четверку. Жареный батат. Приятный на вкус сладкий картофель. Рекомендую тем, кто любит похрустеть в дороге. После длительных поисков удача наконец-то мне улыбнулась, и я нашла сладкую выпечку. Пунгапан — это выпечка в виде рыбок, пришедшая в Корею из Японии. Выпекается такая рыбка в специальной вафельнице, в форме которой заливается тесто. Внутри пунгапана — сладкая начинка из бобов. Почему-то корейцы находят бобы отличным ингредиентом для десерта. Или крема. Такая выпечка стоит очень дешево. На вкус приятная, не слишком приторная. Однозначно оцениваю в 5 баллов. Чуррос. Это, конечно, совсем не корейское блюдо, и его я полюбила путешествие по Бразилии. Однако сладкие палочки, наполненные кремом, повсеместно продаются и в Корее. К сожалению, тесто и начинка оказались не такими вкусными, как когда-то в Рио, поэтому корейский чурос получил от меня троечку. Помимо вышеперечисленного, на уличных рынках еды также можно купить множество различных шашлычков, как из мяса, так и из морепродуктов. Жареные каштаны, кукурузу, мороженое и другие национальные блюда, которые хоть и выглядели аппетитно, Их состав мне был неизвестен, а поэтому пробовать их я побоялась. Магазинный перекус Этот вариант самый бюджетный, однако и магазинной едой можно здорово подкрепиться. У меня, например, один из четырех приемов пищи приходился как раз на магазинный перекус. Утром магазинная еда, обед в ресторане или кафе, полдник уличная еда, ужин дома. Приятной особенностью всех супермаркетов и даже небольших продуктовых магазинчиков является наличие микроволновой печи и кулера с горячей водой. Насколько это удобное дополнение, я и не подозревала до поездки в Корею. На полках магазина можно увидеть различные сэндвичи, как традиционные с хлебом и мясом, сыром или колбасой, так и бутерброды с национальным уклоном, например, бургеры, в которых вместо булочек кладут вареный рис. Вообще корейцы едят рис вместо хлеба почти с каждым блюдом. Кимбаб. Перекус в виде треугольников с рисом, завернутым в лист нори. Внутри кимбапа может быть начинка из рыбы, мяса или овощей с майонезом. Этот перекус мне настолько понравился, что по возвращении домой я купила все необходимые ингредиенты и попыталась приготовить кембаб дома. Прекрасное блюдо пришлось по вкусу и моим друзьям, которые в Южной Корее никогда не были. Кроме того, в магазине можно купить различные булочки, пирожки или пиццу. Все это можно есть холодным, а можно самостоятельно разогреть в микроволновой печи прямо в магазине. Второе, что удивляет приезжий народ, это возможность поесть лапшу быстрого приготовления, не отходя от кассы. Хотя, конечно же, от кассы вы все-таки отойдете. Для магазина трапезы отведен специальный уголок. Это может быть некое подобие барной стойки или же столы со стульями. К лапше в обязательном порядке. Продавец подаст деревянные палочки, даже если вы собираетесь есть лапшу дома. Здесь же, в магазине, коробку с лапшой можно залить кипятком и, усевшись за стол, не спеша наполнить свой голодный желудок. Но трапеза... Пусть даже такая студенческая будет неполной, если в конце не испить какой-нибудь напиток. И здесь тоже умные корейцы позаботились о своих покупателях. Обратите внимание на множество стаканчиков с кофе, которые, если потрясти, покажутся полупустыми. Секрет в том, что сухой напиток нужно залить горячей водой, она бесплатна. Или подойдите к стеклянному шкафчику, который на первый взгляд кажется холодильником, но на деле оказывается не холодным, а наоборот горячим. Там хранятся готовые горячие кофе, шоколад и чай. Итак, обед из трех блюд за 4-6 тысяч вон, и вот вы уже полны сил и хорошего настроения. Продукты питания. Тем, кто планирует готовить еду дома, нужно очень постараться, чтобы найти привычные для нас продукты в магазине. А на рынках и вовсе одна экзотика. Но тем интереснее находиться в Южной Корее. Все, что окружает нас там, такое необычное. Во-первых, упаковка. Лично я не всегда понимала, что за продукт питания передо мной, не пощупав его и тщательно не изучив его состав. На обертке шоколада может быть изображение участников мальчиковой поп-группы, и это же фото может быть и на пачке с брокколи. Упаковка мясных полуфабрикатов или лапши-рамен может пестрить мультяшными персонажами, а банку со свежающим напитком можно перепутать с алкогольным. И та, и другая бывает настолько яркой и красочной, что я бы не удивилась, если бы ребенок ошибочно взял напиток для взрослых. Но забавная упаковка — это только начало. А как же содержание? Вот, например, шоколадный батончик со вкусом зеленого чая, леденцы с женьшенем, чай из жареного риса или ячменя, чипсы с медом, соевый сок в пакете с трубочкой и так далее. Еще корейцы, кажется, помешаны, как бы культурнее сказать, на продуктах жизнедеятельности человека. Хотя, конечно, печенье в форме какашек и кафе, где еду подают в посуде в виде маленьких унитазов, показывают лишь отличное чувство юмора и непосредственность корейцев в отношении природы человека. Цены на многие продукты в Южной Корее выше, чем в России. Особенно дорогими являются фрукты. В 2021 году 4 яблока можно купить за 5000 вон. Килограмм бананов стоит почти 6000 вон. Упаковка киви — 10 тысяч вон. Любителям гастрономических приключений я бы посоветовала посетить корейские рынки. Там можно найти всякие необычные продукты, например, пантеги — личинки шелкопряда, которые продавец заботливо насыплет, как семечки в кулечек. А консервированные пантеги в банке можно купить в супермаркетах. Попробовать такое лакомство решится не каждый, зато для корейцев это вполне себе обычный продукт. Я же, от в банку, чуть не позеленела, уж слишком зловонный запах пошел. Собрав силу воли в кулак, я все же положила одну личинку в рот, но проглотить ее так и не смогла. Многие наслышаны про то, что корейцы якобы едят мясо собак. Конечно, не просто так пошла такая молва. В старые времена корейцы правду употребляли в пищу мясо этих животных, но делали это не при ежедневном приеме пищи, а по рецепту врача. Мясо особой породы собак, выращиваемой для этих целей, считалось целебным. Сейчас же в Корее не встретишь человека, который хотя бы раз пробовал собачье мясо. Возможно, где-нибудь в глубинке еще остаются такие люди, но мне лично они не встречались. Современное поколение считает дикостью употребление в пищу братьев наших меньших. Но и поедание канины, которое распространено, например, в Казахстане, корейцами воспринимается как дикость. Особый интерес вызывают рыбные рынки. Здесь можно увидеть чуть ли не весь подводный мир. Морские ежи, крабы, креветки, кальмары, осьминоги, мидии, причудливые рыбы, такие как морской огурец или скат и многие другие, названия которых я даже не знаю. А больше всего радует, что этих морских гадов вам могут приготовить тут же в ресторане поблизости. В общем, какое место для трапезы вы бы не выбрали, наверняка это запомнится надолго. Поэтому не стесняйтесь, покупайте, пробуйте, экспериментируйте, будет о чем рассказать на родине.